Глава 15. Через две недели Братислава, Словения. Королева Мария с любопытством смотрела на строящийся город, равному которому в западных землях не будет. Он, конечно же, пока еще существенно меньше, чем Рим, Массилия или даже Лугдунум, но она уже видела план, по которому этот город станут строить в ближайшее столетие, и она была потрясена. Город будет возводиться еще сто лет, а все улицы и площади размечены уже сейчас. Она не могла себе представить такого раньше. Мария отнюдь не была наивной глупышкой, как ее недалекая сестра. Напротив, она читала древних авторов из библиотеки отца. Она, как и все вокруг, привыкла думать, что нет ничего более могущественного и великого, чем старый Рим и Константинополь. Но то, что сделал за столь короткое время князь Самослав, невероятно удивляло ее. Рим строился тысячу лет. Тут же стены и здания росли прямо на глазах, следуя жесткому плану, отступление от которого каралось немедля. Ты староста, и у тебя неплохое жалование, но ты не доглядел раз, потом два, а потом ты уже и не староста вовсе, а идешь рубить камень а вместо жалования у тебя миска каши и ненавидящие взгляды жены, жизнь которой только-только начала налаживаться. Князь Самослав выделил Марии и ее дочери загородное поместье неподалеку от Новгорода, а в самой столице для нее стали строить дом. Новая жизнь безумно нравилась королеве. Она была окружена почетом, ее сопровождала свита из служанок и охраны, а горожане почтительно раскланивались, когда видели ее экипаж. Все шло просто отлично, если бы не она. Никогда еще Мария не видела такой красивой женщины, и еще никогда и никому она так отчаянно не завидовала. Людмила родила князю троих детей, ее считают живой богиней. Она носит на себе золотые камни столько, что можно купить небольшой городок в Бургундии. И даже упорные слухи о том, что семейная жизнь у них не ладится, не могли унять эту зависть. Они не могли унять ее зависть, но зато заставили крепко подумать, а почему получилось именно так, а не иначе. А когда королева хорошенько подумала, она оставила крошку Родегунду кормилицам и поехала с князем в строящуюся столицу. Она все прекрасно поняла. Мария была куда умнее, чем ее невероятно красивая соперница. Конная кавалькада осматривала строящийся город уже не в первый раз, но еще никогда вместе с князем сюда не приезжала женщина. Он не мог отказать ей в такой малости. Мария попросила научить ее ездить на коне, и не прошло и нескольких дней, как к ней в поместье приехал конюх Степняк, который привел на поводу кроткую кобылу, на которой было надето странного вида седло со скамеечкой для ног. Уже через неделю королева с немалым изяществом трусила по улицам Новгорода, приводя в завистливый трепет местных баб. А еще она приказала портнихи гречанке которую дали ей вместе со сворой слуг, сделать из плотной ткани аккуратную шляпку с вуалью, скакать по пыльным дорогам с распущенными волосами, или в головном платке — полнейшее безумие. Мария изменила фасон платья, сделав его уже в области груди, и удлинив подол так, чтобы ноги, когда она сидит на своей лошади, были закрыты полностью. Это взбудоражило Новгород, породив множество слухов, сплетен и попыток подражать новой законодательнице стиля. Слово «мода» здесь никто не знал, давно вообще пока неизвестно в этом мире. Одежду носили поколениями, а из моды она выходила ровно тогда, когда на ней не оставалось места для заплаток. А теперь, оказывается, может быть, одежда для различных событий и состоятельные дамы из разных концов города, которые друг друга терпеть не могли, впервые объединились в едином порыве. Они люто, до зубовного скрежета возненавидели эту чужестранку потому что, где бы она ни появлялась, головы всех мужиков поворачивались в ее сторону, словно флюгер под порывом ветра. Они не только возненавидели ее, но и решили переплюнуть, устроив негласное соревнование, которое дало местным портнихам вполне отчетливый намек на обеспеченную старость. Портнихи теперь только за то, чтобы взять в учение какую-нибудь девчушку, запрашивали немалые деньги, В общем, королева Бургундии произвела в этих землях полнейший фурор. Вот и сейчас, вместо того, чтобы осматривать стройку, княжеская свита откровенно пялилась на королеву Марию. Бояре уставились на невиданный и неслыханный в это время вырез платья, подчеркивающий высокую упругую грудь, и большой кулон, который висел на ее шее. На королеве в нарушение всех местных традиций было очень мало украшений а на шее и вовсе одно единственное. Золотой кулон размером с рубль переливался на ее обнаженной груди, притягивая к себе всеобщие взгляды. Князь Самослав, изображенный на нем, выглядел как живой, и даже его подбородок был гордо вздернут. Резчик уловил это движение и перенес его в негатив штемпеля, сумев сохранить харизму государя в металле. — Ай да хейну! ну! — крякнул князь, который рассматривал свой собственный профиль, выбитый на металлическом кружке с необыкновенным искусством. Подработку, значит, берет. Вот я ему устрою. Это штемпель новой монеты, государь. Улыбнулась Мария, вполне довольная произведённым ей впечатлением. Мастер ни в чём не виноват. Он хочет представить вам свою работу, но всё сомневается, достаточно ли она хороша. Это я от его матери Батильда узнала, и вот решила ему помочь. — Отличная работа! — хмыкнул князь, с трудом оторвав взгляд от ее пышной груди. — Поехали, бояре! У нас еще осмотр университета по плану! Ночь опустилась на берег Дуная, залив своей чернотой будущий город. Походный терем, в котором остановился князь, затих. Мария смотрела в деревянный потолок, на котором робко приплясывали блики огня, что горел в масляной лампе. Ей не спалось. Ада. Негромко позвала она служанку, которая сладко спала на лавке рядом с ее кроватью. — А, да? — Да, госпожа, — вскочила та, протирая глаза. — Чего угодно. — Пенюар неси, — решительно сказала королева. Служанка подала ей длинный расшитый халат, и Мария вышла в коридор. Терем был небольшим, и она знала, где остановился князь. Мария подошла к его двери, отдышалась а потом негромко, но решительно постучала. Она ушла под утро. Самослав, опустошенный до конца, развалился на кровати, и ему совершенно не хотелось с нее вставать. — Какая женщина! — думал он. Она была совершенно не похожа на тех, кто окружал его все эти годы. Местные бабы редко интересовались чем-либо, кроме урожая, еды и детей и еще с недавних пор стали интересоваться тряпками и украшениями, сразу же, как только у мужей завелись денежки. Его собственная жена тому наглядный пример. Бургундская королева резко отличалась от них. Она была умна, начитана, а ее суждения о совершенно разных вещах бывали весьма точны и остроумны. Общаться с ней одно удовольствие. Мария скорее походила на некоторых женщин из его прошлой жизни, образованных, решительных и успешных. Тех, кто говорил на равных с любыми мужиками, а если не мог соперничать, то хитростью и обаянием превращал их в своих союзников. И она совершенно точно знает, чего она хочет. Когда кто-то постучал в дверь, Самослав сильно удивился. Должно было случиться что-то очень важное, чтобы его посмели побеспокоить ночью. Да и охрана не пропустит в терем постороннего. Но за дверью стояла она. Мария решительно зашла внутрь и посмотрела на него огромными ореховыми глазами, и он утонул в них. «А ведь это может все расклады поменять!» Пробурчал себе под нос князь, лениво потягиваясь. «Вставать все равно придется. Сегодня еще много дел». С одной стороны, Людмила напрасно изводила его своей ревностью столько времени. А теперь вот получается, что и не напрасно. Женское сердце ошибается редко, и ее опасения полностью оправдались. С другой стороны, он мужчина молодой, еще и тридцати нет, и тело требует женщину, причем требует регулярно. Никакого культового сдержания и целомудрия тут и в помине нет. Не дожили еще славени до такой дичи, чтобы любовь объявлять грехом. Наоборот, относились ко всему довольно просто. Выгоняя парней и девок на солнцеворот в поле, Чтобы сплетенные тела славили богов, которые отблагодарят потом богатым урожаем. Многие бояре имеют по несколько жены наложниц, и никого в княжестве это не беспокоит. Можешь прокормить несколько баб, готов терпеть их склоки, ну и на здоровье? У Арата вон две жены, как и у половины его всадников, которых князь лично переженил на степнячках. Короли франков вовсе открытые многоженцы и признают наследниками мальчишек, рожденных от служанок и прачек, или не признают, если наследников рождается слишком много. — Пусть все идет, как идет, — решил, наконец, князь. Его в наименьшей степени волновали никому не знакомые здесь моральные аспекты из прошлой жизни, и в гораздо большей волновали вопросы наследования. С Мореей он точно расставаться не станет. Она зацепила его всерьез. Месяц спустя. Конец августа 630 года. Ратисбона, Бавария. Гарибальд, старый друг, был совсем плох. Он умирал. Самослав сидел у его ложа рядом с герцогиней Гайлой, на лице которой засохла дорожка слез, и сыном, здоровенным детиной лет двадцати с небольшим. Теодон был похож одновременно на отца, кудлатой рыжей шевелюрой, и на мать, длинным лошадиным лицом. Не красавец, конечно, но парень неплохой. И он искренне уважал своего будущего тестя, который ни разу в жизни не приезжал к нему без какого-нибудь удивительного подарка. Даже сейчас, когда его отец умирал, он привез его матери богатое ожерелье, А ему самому меч из лучшей новгородской стали. Ну, вот и все само, просипел Горибальд в могучей груди которого что-то колокотало. Отбегался я. Да и ладно, сорок пять годов на свете живу, мысли моли дело. Спасибо, что приехал, хоть попрощаемся с тобой. Сколько лет вместе? Сколько выпили, аж вспомнить приятно. «Ты выкарабкаешься, дружище!» — сказал Самослав с уверенностью, которой не чувствовал. Герцог был совсем плох, а его лицо покрылось восковой бледностью, предвестником неизбежного конца. «Тебя какая-то вшивая хвороба не возьмет! Тебя столько лет топоры и копья не брали!» «Нет!» — слабо покачал головой Гарибальд. «Не выберусь я! Мать сегодня покойная снилась, звала меня!» — А это верный знак. — Теодон, — обратился он к сыну, — моя последняя воля. Твоя будущая жена мала еще. Потерпи, не женись ни на ком больше, иначе тебе конец. Никогда не говорил этого, а сейчас скажу. Если бы не Само, брат мой названный, не было бы уже Баварии, смяли бы ее венды и Франки, с двух сторон в клещи взяли... «Сколько лет я от них отбивался. Сербы и по сей час наши земли разоряют. Князя Саму слушай, как меня. Он тебе плохого не посоветует. Франки скоро придут. Не успел я. Тебе придется». «Хорошо, отец!» Тадон согласно мотнул своей рыжей головой. «Поклянись!» впился в сына взглядом Гарибальд. «Клянусь!» Снова кивнул Тадон. Буду чтить князя Самослава как родного отца. — Хорошо, — откинулся на подушку Гарибальд. — Графа в завете, прощаться буду. Примечание. В реальной истории после смерти Гарибальда II в 630 году Бавария прекратила свое существование как полунезависимое государственное образование и попала в орбиту Королевства Франков. Имена последующих герцогов спорны, и непонятно, были ли они вообще, а очередное упоминание правителя Баварии, Теодона, относится только к 670-м годам. Не все исследователи считают его сыном Гарибальда, уж слишком большой временной промежуток. Причина этой катастрофы – удары государства само и соседних славянских племен». Конец августа 630 года. Константинополь. Императрица с любопытством рассматривала любимца своего супруга, Патрикия Александра. Его не было несколько месяцев, но казалось, что он постарел лет на десять. Цепкие умные глаза его потухли, а волосы, в которых раньше едва виднелись белые нити, теперь украсились многочисленными седыми прядями. Его плечи были опущены, а спина сгорблена. От того Патрики и Александра, что Мартина знала когда-то, не осталось почти ничего. Судя по всему, Василевса и Раклия мучили те же мысли, потому что он спросил, — Они пытали тебя? — Нет, государь, — помотал головой Патрики, — они меня и пальцем не тронули. — Тогда что с тобой? — нахмурился император. — На тебе лица нет. «Я прошу отпустить меня на покой, ваша царственность!» Плечи Евнуха поникли. «Я был слеп все эти годы, мне не место во дворце». «Почему?» — вырвалось у императрицы. «Патрики, вы верно служили империи все эти годы, и государь всегда ценил вас, да и я тоже всегда вас уважала». «Я пропустил страшного врага», — горько сказал Александр. «Пока мы воевали с персами». У нас под боком вырос и окреп самый сильный и безжалостный недруг из всех, что когда-либо был у нашего государства. Даже Гуна Тилла, бич божий, по сравнению с ним просто обычный пастух. Очень скоро на наши земли снова потекут волны варварских полчищ, и мы можем не удержать их. Целые провинции будут потеряны навсегда, а империя снова станет на грань гибели. Подробности. — резко сказал император, он не любил загадки. — Арабы, государь, — с горечью ответил Александр, — я поднял все донесения из тех земель примерно за последние пять лет, внимательно прочитал их, а потом сопоставил их с тем, что сказал мне архонт Склавинов, у которого я имел, э, честь гостить. Картина скверная, государь. Если верить князю Саму, этот арабский проповедник скоро умрет. И тогда-то и начнется все самое страшное. — Но почему? — спросил Ираклий. — Если он умрет, его государство развалится, ведь оно держится исключительно на нем. Да он уже завоевал всю Аравию, и он высший авторитет у этих дикарей. Арабы в очередной раз передерутся и снова будут торговать своими благовониями и поставлять нам легкую конницу. — Их государство не развалится. Оно крепче любого клея скреплено новой верой. — грустно усмехнулся Александр. — Они не боятся смерти, государь, и все свои битвы выигрывали, будучи в явном меньшинстве. Они необыкновенно стойки в бою, ведь они воюют для того, чтобы принести другим свет истинной веры. Так они считают. — А почему это так опасно для нас? — нахмурился император. — Потому что Восток сдастся им при первой же возможности, государь. Люди не станут воевать за вас а арабам хватит ума не лезть в их духовные дела. Они договорятся. — С чего ты это взял? — изумился Ираклий. — Так сказал Архонт Само, — уверенно ответил Патрикий. И я, подняв все материалы по тем провинциям, был вынужден с ним согласиться. Нас ненавидят там куда больше, чем арабов и огнепоклонников персов. И чем старательнее стратеги и наместники водворяют там порядок, тем сильнее крепнет эта ненависть. Лесной дикарь видел все эти годы дальше, чем я, ослепленный своей гордыней. Потому-то я и прошу у вас отставки, ваша царственность. Я просто недостоин нести больше этот груз». «А кто тогда достоин?» — взвился Ираклий. «Ты не хочешь нести этот груз и предлагаешь мне нести его одному? Кто его понесет за тебя?» «Может быть, доместик Стефан?» — горько усмехнулся Патрекий. — Весьма прыткий юноша. Я слышал, он снова смог отличиться. Вернуть крест Господень, подумать только. — Исключено! — хором ответила царственная чита, А император добавил. — Я не хочу, чтобы он, как-нибудь играя в кости, поставил на кон Константинополь. Он, конечно, невероятно везучий сукин сын, но ему до тебя очень далеко, Александр. Видишь, даже императрица не требует этого места для своего любимца. А ведь его заслуги перед империей неоценимы. — Как скажете, государь? Патрикий выпрямил спину и, казалось, сбросил лет пять. — Я приложу все усилия, чтобы победить нашего самого страшного врага. — Да, — небрежно бросил император, — займись этими арабами. — Я не сказал, что наш самый страшный враг арабы, государь, — покачал головой Патрикий. — Есть враг куда страшнее. — Архунт сам? задумался император. Что такого ты увидел, будучи у него в плену? Рассказывай подробно. — Для начала я могу кое-что показать, ваша царственность, — почтительно склонился Патрике, — и тогда все остальное станет намного понятнее. — Вот. — Какая красота! — воскликнула императрица. — Что это? И кто этот человек? — Это их деньги, Кирия, — ответил Патрике. — Это пробная чеканка, а на монете князь Самослав. Этот экземпляр мне подарила бургундская королева Мария, которая живет теперь в Новгороде. Очень скоро именно такие деньги будут ходить по всему миру. Но тогда они затмят императорские солиды. Нахмурился Ираклий, который крутил в пальцах монету, со стыдом вспоминая корявые подделки, в которые превратилась главная мировая валюта. Да, он и правда опасен. Куда опаснее, чем эти дикари из песков Аравии. Брат, в покое императора вихрем ворвался Куропалат Феодор. Драмон из Равенны пришел. Герцог Фриульский взял Тергестум. Он снова ограбил этот многострадальный город? Поморщился Ираклий. Нет, резко ответил Феодор. Судя по тому, что мне доложили, он забрал его себе навсегда. У нас нет сил, чтобы отбить его. Исаак едва держит земли в Италии. Ты же знаешь, все его войны с Лангобардами всегда заканчиваются одинаково. Их конница просто втаптывала нас в землю. — Это он, царственный, со скорбным лицом прокомментировал Патрике Александр. Архонт само начал мстить нам за убитых купцов и налоги на торговлю. Он никогда и ничего не прощает, и он всегда доводит свою месть до конца. — Ты уверен? — нахмурился император. — Как-то слишком сложно для простого варвара, да еще и бывшего раба. — А он не варвар, государь. — спокойно ответил Патрики. Таких варваров просто не бывает. Он — настоящее порождение тьмы, и нам не будет покоя, пока он правит за Дунаем. Примечание. Реакция императора Ираклия на монету Самослава объясняется большой ревностью, с которой императоры относились к доминированию собственной валюты, которая считалась абсолютным и непревзойденным идеалом во всем мире. — Солид был одним из столпов имперской идеологии и источником национальной гордости.